Вем же утром, едва начался светать, Гарит в панике вскочила с кровати. Что её напугало и что за сон она видела, она уже и не помнила. За окном только-только забрезжил рассвет. Дождь перестал, в спальне было тихо и сумрачно. На кровати Элисон горой свалены плюшевые медведи, из сугроба одеял таращится косоглазый кенгуру. Но самой Эллисон не видно. Одна длинная прядка подрагивает, трепещет на подушке, будто волосы утопленницы, которую вынесла к берегу. В комоде кончились чистые футболки. Гарри тихонько выдвинула ящик Эллисон и обрадовалась. В куче грязной одежды отыскалась отглаженная и аккуратно сложенная футболка. Старая, гёрлскаутская. Гарри поднесла её к лицу, мечтательно понюхала. Ещё можно было различить слабые ароматы единой стирки. Горит надела ботинки, на цыпочках спустилась вниз. Тишина. Только тикают часы. А грязь и беспорядок даже не кажутся такими уж гадкими в утреннем свете, который щедро сияет на перилах и пыльной столешнице красного дерева. С лестницы ослепительно улыбался школьный портрет матери. Розовые губы, белые зубы. Огромные, сверкающие глаза, в удивлённо расширенных зрачках вспыхивают дзынь светлые звёздочки. Горит прокралась мимо портрета, будто грабитель мимо датчиков движения. Согнувшись, скрючившись, вбежала в гостиную и вытащила из-под кресла Иды пистолет. Пистолет нужно было куда-то положить. И порывшись в чулане, Горит отыскала плотный целлофановый мешок на завязках но оказалось, что в таком мешке пистолет всё равно виден. Тогда она вытащила пистолет, плотно обернула его газетами и перебросила узел через плечо, точь-в-точь точь, как в сказке про Дика Уиттингтона, который отправился в Лондон счастье пытать. Едва она вышла за порог, как запела птица. Нежная, звонкая, переливистая трель грянула у неё прямо над ухом, стихла и снова взметнулась ввысь. Август выдался жарким, но в утреннем воздухе ощущалось что-то прохладное, пыльное, похожее на осень. Цинии у миссис Фонтейн во дворе, красные, жарко-оранжевые, золотые шутихи, клонились к земле, на встрепанных головках увидали, бурели лепестки. На улице было пустынно и тихо. Одни птицы надрывались с полоумным оптимизмом, но так, будто заодно и звали на помощь. На пустынном газоне жужжала поливалка, освещённые веранды уходили вдаль долгой перспективой, и казалось, что даже жалкий стук её ботинок разносится эхом на многие мили вокруг. Роса на траве, тянутся чёрные широкие мокрые улицы, и кажется, что нет им конца. Чем ближе она подходила к железнодорожным складам, тем меньше становились газоны. Дома делались все беднее и все теснее жались друг к другу. В паре улиц от нее с ревом промчалась машина куда-то в сторону итальянского квартала. Скоро неподалеку начнутся тренировки у черлидеров в тенистом парке возле старой больницы. В последнее время по утрам Гарри часто слышала, как они там кричат и горланят. Дальше, за Натчо-Стрит, тротуары были бугристые, растрескавшиеся и очень узкие. От силы в фут шириной. Гарит шла мимо заколоченных домов с просевшими ступеньками, мимо дворов с проржавевшими газовыми баллонами, мимо давно нестриженных газонов. Рыжая Чао-Чао наскакивала на дребезжащий сетчатый забор. Шерсть у нее свалялась и торчала колтунами, в сизой пасте белели зубы. Ам-ам! Собака злобилась, но Гарит было ее все равно жаль. Вид у нее был такой, будто ее в жизни ни разу не мыли. А зимой хозяева выставляли её на улицу с одной алюминиевой плошкой замёрзшей воды. Дальше, за конторой, где выдавали продуктовые талоны, за сгоревший бакалей, в неё ударила молния, заново отстраивать не стали. Гарит свернула на тропинку, которая вела к железнодорожным складам и водонапорной башне. Она ещё не очень понимала, зачем она туда идёт и что будет делать. Лучше сейчас и не думать об этом. Гарит старательно глядела себе под ноги. Мокрый гравий был усыпан чёрными палками и сломанными ветками, которые нанесло сюда вчерашней бурей. Когда-то давно из водонапорной башни качали воду для паровозов, но был ли от неё теперь какой-нибудь прок, Гарит даже и не знала. Пару лет назад она залезла на башню вместе с мальчишкой по имени Дик Пилло, чтобы посмотреть, далеко ли оттуда видно. Оказалось далеко, почти до самой федеральной трассы. От вида у неё дух захватило. На верёвках полощится бельё, островерхи и крыши похожи на целое поле корабликов оригами, зелёные крыши и красные крыши. Крыши чёрные и серебристые, черепичные, медные, просмалённые жестяные раскинулись у них под ногами в прозрачной сонной доли. Они как будто в чужой край заглянули. Вид был игрушечный, не в самом делешный. Горит он напомнил картинки с видами восточных стран. Китая и Японии. За крышами ползла речка, посверкивая рябыми и желтыми водами, и расстояния казались такими огромными, что легко верилось. Там, внизу, за горизонтом, за грязной речкой, свившейся драконьим хвостом, жужжит, пощелкивает, позвякивает миллионом колокольцев заводная, блестящая Азия. Вид так захватил ее, что на бак она почти не смотрела. А теперь, как ни силилась, не могла припомнить, что там наверху и как этот бак устроен. Вроде бы он деревянный, а дверь врезана в крышу. Ей смутно помнилось, что там был какой-то квадрат футов 2 с петлями и ручкой, какие бывают на кухонных шкафчиках. Конечно, воображение у неё было такое живое, что Гарит никогда точно не знала, что она запомнила, а что додумала сама. Но чем больше Гарит размышляла о Денни Ретлефе, Как насторожённо он себя вёл, как беспокойно озирался по сторонам, тем больше она убеждалась, он или прятал там что-то, или хотел спрятаться сам. Но чаще всего она вспоминала, с каким рассеянным, расфокусированным волнением он глянул на неё и как его взгляд тотчас же вспыхнул, будто даривший сигнальное зеркальце луч солнца, запрыгал будто от целая закодированное сообщение, rozpoznanie, тревога. Неизвестно как, но он узнал, что она там. Она попала в его поле сознания, и странно, конечно. У горит мурашки по коже побежали, когда она это поняла. Но Денни Реттли оказался единственным человеком, кто впервые за долгое время по-настоящему внимательно на неё поглядел. Залитые солнцем рельсы переливались как тёмная ртуть, высвеовывались серебристыми артериями из стрелочных крестовин. Старые телеграфные столбы обрасли кудзу и диким виноградом. За ними высилась выбеленная солнцем водонапорная башня. Гарита осторожно пошла к ней по заросшей травой площадке. Она всё кружила в футах в 10 от башни, вокруг её ржавых металлических подпорок. Наконец, нервно оглянувшись, машин нет, и вдали их тоже не слышно. Всё тихо, только птицы кричат. Она подошла к башне и оглядела лестницу. Нижняя скоба оказалась выше, чем она предполагала. Очень высокому мужчине, наверное, не пришлось бы подпрыгивать, а вот всем остальным без этого никак. 2 года назад, когда они тут были с Диком, Гарит первой залезла на лестницу, встав ему на плечи. А Дику, чтобы дотянуться до скобы, пришлось балансировать на сиденье велосипеда. Сквозь щебёнку пробивались одуванчики и пучки пожухлой травы. Сверчки заходились от стрекота. Они как будто знали, лету конец, им скоро умирать, и надрывались так, что утренний воздух будто ребил, дрожал, как в лихорадке. Гаритa смотрела подпорки, металлические двутавровые балки, через каждые 2 фута овальные отверстия, которые кверху слегка сужались. Выше начинались дополнительные опоры, скрещённые металлические бруси. Если она сумеет вскарабкаться по передней балке до нижней опоры, лезть над было высоко, но прикинуть расстояние на глаз Гарит никогда не умела. Там, может и получится проползти по ней до лестницы. Она храбро полезла наверх. Порез на левой руке зажил, но она всё равно побаливала, поэтому Гариту пришлось перенести упор на правое. Отверстия были небольшими, но ей удавалось хоть и с трудом просунуть в них пальцы или поставить ногу. Пыхтя и задыхаясь, горит лезло вверх. Продвигалась она медленно. Балка была покрыта толстым слоем ржавчины, от которой на руках у неё оставались кирпично-красные полосы. Она не боялась высоты и любила забраться повыше, ощущая только лихую радость. Но тут держаться было особо не за что, и каждый дюйм давался ей с огромным трудом. Даже если упаду, думала она, на смерть не разобьюсь. Горит случалось прыгать и падать с большой высоты, с крыши сарая, с толстой ветки пеканового дерева у Эдива во дворе, с лесов на пресвитерианской церкви. И она ни разу ничего себе даже не сломала. Но теперь она залезла так высоко, что ее было издалека видно, и Гарриет вздрагивала от каждого шороха снизу, от любого треска и птичьего крика, отводила взгляд от проржавевшей балки и озиралась по сторонам. В балку она почти упиралась носом, и с такого расстояния она казалась ей целым миром, пустынной поверхностью ржаво-красной планеты. У нее начали неметь руки. Иногда, когда Галя играла в перетягивание каната или, например, забиралась по канату в спортзале или свисала с высокого турника, на неё вдруг накатывало странное желание разжать руки, рухнуть на землю. И теперь оно снова на неё нахлынуло. Но она карабкалась всё выше и выше, стиснув зубы, изо всех сил цепляясь за балку садничными кончиками пальцев, а в голове у неё вертелся и перекатывался старинный, детский стешок. Мистер Чэнь китаец чинный, на голове носил корзину, палочками тыкал в плошку, ножницами ел как ложкой. И последний рывок. Она ухватилась за нижнюю перекладину, подтянулась, вскарабкалась на неё. Мистер Чэнь. Он был нарисован в книжке со стежками. Астраконечная китайская шапочка, усы-ниточки, узкие, коварные азиатские глаза. Гарит в детстве страшно его боялась, в основном из-за того, как угрожающе он держал на картинке длинные ножницы, как насмешливо улыбался тонкогубым уртом. Гарит замерла, оценивая ситуацию. Теперь самое опасное развернуться на такой высоте, перелезть на соседнюю перекладину. Глубоко вздохнув, она приподнялась, перебросила ногу через железный брус. Земля накренилась, резко качнулась в ее сторону, и на миг Гарриет показалось, что она все-таки свалилась. Но оказалось, нет. Сидит верхом на перекладине, обхватив ее руками и ногами, будто ленивец. Вот теперь она высоко залезла. Вот теперь, если упадет, точно шею сломает. И Гарриет закрыла глаза, передохнула немного, прижавшись щекой к шершавому железу. Мистер Чэнь, китаец чинный, на голове носил корзину, палочкой метыкал в ложку. Горит медленно открыл глаза, сел, держась за перекладину. Ну и высоко же она забралась. Помнится, вот так она и сидела верхом на ветке. Шорты грязные, ноги в муравьиных укусах, когда как-то раз залезла на дерево и не смогла слезть. Это было летом, после первого класса. Она тогда сбежала из летней библейской школы, что ли, сбежала и бесстрашно вскарабкалась на дерево. "Что тварь, а белка?" воскликнул старик, который услышал, как гарит. Сгорая со стыда, тихонечко зовёт с высоты на помощь. Гарит медленно встала, хватаясь за перекладину. Коленки у неё тряслись. Уцепившись за балку над головой, перехватывая её руками, Она медленно пошла по перекладине. Старика того она до сих пор помнила: горбатый, лицо плоское, покрытое полопавшимися сосудами. Помнила, как он, вскинув голову, пытался разглядеть её в густой листве. "Ты чья ж будешь?" хрипло крикнул он ей. Он жил возле баптистской церкви этот старик, в сером доме с лепниной, жил там совсем один. Теперь уж он давно умер, а от пеканового дерева у него во дворе остался один пенек. Как же он испугался, заслышав ее очень сдержанные крики «Помогите! Помогите!», которые неслись будто бы из ниоткуда, как зазирался, завертел головой, словно призрак его по плечу похлопал. Она дошла почти до середины, где скрещивались опорные балки, стоять тут можно было только согнувшись. Гарит снова седлало перекладином потянулось, ухватилось за балки с соседней стороны, там, где они снова расширялись. Пришлось скрючиться, да и руки у неё уже здорово затекли. Поэтому, когда Гарит, держась за балки дрожащими от усталости пальцами, соскользнула с перекладины, повисла в воздухе, рывком перебралась на другую сторону, сердце у неё бешено закуоркалось в груди. Ух, удачно. Анна поползла вниз по нижней левой части огромного металлического креста, как будто дома скатывалась по перилам. Тот старик умер в страшных мучениях, об этом гореть даже вспоминать не хотелось. Его жестоко избили безбольными битами грабители, вломившиеся к нему в дом, а когда соседи наконец забеспокоились и решили его проведать, то он уже лежал мёртвый в луже крови. Она добралась до соседней подпорки и остановилась передохнуть. Отсюда уже можно было перебраться на лестницу. До нее можно было легко дотянуться, но Гарри-то устала и ослабила бдительность. Она ухватилась за скобу, и тут ее ожгло ужасом, потому что нога соскользнула с перекладины, и Гарри-то только чудом удержалась на лестнице. И все. Гарри-то еще и не поняла толком, что она в опасности, как опасность уже миновала. Анна зажмурилась, крепко вцепилась в лестницу, отдышалась. А когда открыла глаза, словно очутилась на верёвочной лестнице, которая болтается под корзиной воздушного шара. Ей казалось, что вся земля огромной панорамой распростёрлась прямо под ней, точь-в-точь точь вид из окон замка, как на обложке её детской книжки со стихами, которая называлась "С высоких башен". На стены замка лёг закат, над ними горы в яркой сини. Блистая скачет водопад, лучится озеро в долине. Из паемы Альфреда Теннисона Принцесса. Перевод Кружкова. Но сейчас не время было витать в облаках. Вдалеке прошумел самолёт-опыливатель. Гарет поначалу приняла его гул за рёв автомобильного мотора и вздрогнула от страха. Она подняла голову и стала быстро-быстро карабкаться наверх.